Глава, тридцать 36 Тридцать шестой день после исчезновения. Адалин Арчер. Забрав в субботу вечером папу из участка, я отвезла его к себе домой. И ничуть не удивилась, обнаружив, что Итан до сих пор не вернулся. Папа что-то буркнул и пошел наверх в душ. Не знаю, в курсе ли ты этой папиной манеры, но он плачет только в душе. Впервые я услышала его рыдание сразу после смерти бабушки. Сквозь стену, смешиваясь с шипением льющейся воды, доносились тихие всхлипы. Вот и теперь, когда спустя пятнадцать минут папа вышел из душа, выпуская облако теплого пара, краснота вокруг глаз служила единственным признаком недавних слез. А я стояла в дверях собственной спальни в пижаме с логотипом «Беверли двести 90210» и с изумлением понимала, что мой папа, мой непобедимый папа, который носил шестилетнюю меня под мышкой с такой легкостью, словно я вовсе ничего не вешу, Только что плакал. Кажется, именно в этот момент я наконец-то осознала, что родители обычные смертные люди, Они не молчаливые железобетонные опоры нашей семьи. По пути из участка мысль о том, что именно я изменила ситуацию, придавала мне столько сил, что я даже решилась позвонить маме. И спокойно рассказала про папин арест и про последующее освобождение. Мама начала что-то мямлить в ответ, но я ясно и четко сказала, что прекрасно понимаю, как испортили сейчас их с папой отношения. Если они захотят развестись, это их право. Но они должны хотя бы попробовать поговорить друг с другом, ведь попросту нельзя взять и выкинуть 35 лет совместной жизни безо всяких обсуждений. Как нельзя и вечно бегать друг от друга, в надежде, что все само рассосется. Мама не стала со мной спорить, чем я и воспользовалась, сказав, что, конечно, понимаю, как ей тяжело, пусть мне никогда и не понять ее боль, Раз уж как она справедливо заметила, я не мать, но папе вообще-то тоже тяжело, и его боль заслуживает такого же внимания. Мама долго молчала, и мне уже показалось, что она трубку бросила, а она неожиданно ответила. «Думаю, твоему папе стоит приехать ко мне в Кент. У Триши Колина на всех места хватит». Так что к тому времени, когда папа вышел из душа с предательски красными глазами, я уже успела взять для него билет на поезд. Она следующее утро довезла его до станции, и мы дожидались поезда в неловком молчании. Вы с мамой обожаете обниматься, а мы с папой нет. Но когда я увидела, как он стоит в этой своей куртке и кепе, раньше принадлежавшем дедушке, меня снова накрыло осознанием, что папа уже не тот сильный человек, который поднимал меня на плечах, чтобы помочь собрать с дерева яблоки. Иногда я все-таки смотрю на родителей глазами ребенка, и они кажутся мне всесильными и всезнающими, Но если бы я встретила папу на улице, не зная, кто это, то увидела бы пожилого дядьку. И тут мне неожиданно подумалось. «Ты пропала, а значит, когда не станет мамы с папой, я останусь совсем одна?» И от этого меня перехватило дыхание. Я поняла, что не готова к полному одиночеству. И рефлекторно обняла папу крепко-крепко, так что он даже сдавленно охнул. «Мои объятия ничуть не походили на твои, легкие и естественные». Папа похлопал меня по спине. «Мама встретит тебя на станции», — предупредила я. Поскольку он солгал насчет рыбалки, было бы не лишним напомнить, что никто не позволит ему соскочить с поезда на следующей же остановке, не доехав до Кента. Потом я еще час ездила по дорогам, просто так размышляя. Возвращаться в пустой дом не больно-то хотелось, так что я включила радио и поехала кататься, сворачивая то влево, то вправо, пока, наконец, не оказалась возле твоего дома. Первый и последний раз я ночевала у тебя после того, как умер Ноа, несколько дней подряд, до тех пор, пока однажды утром, спустившись в кухню, не увидела там Джека с чашкой чая. Он воспользовался ключами, которые ты ему сама дала. Я очень удивилась, потому что ни у меня, ни у родителей ключей от твоего дома не было. А он заявил, что ты позвонил ему рано утром и пожаловалась, как тебя утомляет мое присутствие в доме и как ты мечтаешь меня спровадить, но не знаешь, как сказать об этом, чтобы не обидеть». Мне стало так стыдно и горько, что я даже не стала спорить, просто взяла свои вещи и ушла, не дожидаясь, пока ты проснешься. Правда, потом я задумалась и сказала Итану, что, возможно, Джек солгал мне, на что Итан ответил, что если бы ты не хотела от меня избавиться, ты бы позвонила и спросила, куда я делась. На этом все и закончилось. Мы никогда на эту тему не говорили, но обида осталась и не утихла до сих пор. В последующие месяцы наши с тобой отношения ухудшились, Мне подумалось, что, может быть, Джек и не солгал, но тут мне стало еще обиднее, что ты меня так унизила, втянув это дело постороннего. К тому же было неимоверно больно осознавать, что дни, которые мы провели вместе, для меня оказались важнее, чем для тебя. Сбоку что-то мелькнуло, отвлекая меня от размышлений. На заборе обнаружилась кошка черепаховая с рыжим пятном в форме сердечка на боку. Та самая, которую ты прикормила. У меня в доме никогда не было животных. Я жуткая аккуратистка, и меня бы раздражала шерсть повсюду. Но теперь, когда тебя нет, кто позаботится об этой кошке? Я решила купить переноску и вернуться за шельмой попозже. Не обязательно забирать ее себе. В конце концов, можно хотя бы пристроить в приют. На обратной дороге я проехала мимо дома Джека. Его машина опять не оказалась на месте. С тех пор, как ты пропала, он начал чаще ездить в командировки работая над проектами в других городах. Чарли сказал, что Джеку просто очень плохо в Кроссхевене без тебя. Интересно, а если ты так никогда и не вернешься, Нашим родителям тоже станет здесь тяжко. Съедут ли они отсюда? И что, я останусь здесь один на один с Итаном? А дома меня встретили громкая музыка и сумка с вещами Итана возле лестницы. Удивительно, как быстро он вернулся после нашей ссоры. Муж обнаружился на кухне, поджаривал тосты с сыром. На одном из самых первых наших свиданий Итан вызвался приготовить что-нибудь. Вот только готовить он не умел. А блюдо, которое он заказал из ресторана, рассчитывая выдать свои, так и не привезли. Вот и пришлось Итану смастерить единственное блюдо, которое ему удавалось — тосты с сыром. С тех пор всякий раз, когда он забывал про нашу годовщину или у него неожиданно обнаруживалась срочная работа, в качестве извинения он готовил свое фирменное блюдо. Разложив тосты по тарелкам, муж оглянулся на меня. Прости, что мне не оказался рядом, когда я был нужен. Как только я прослушал твои голосовые сообщения и просмотрел смски, тот уже приехал. Он протянул мне тарелку, я взяла. Я созвонился с твоим отцом, и Мартин сказал, что обвинения сняты. Хорошо, откликнулась я, спасибо. Нам нужно сесть и поговорить, а я не хочу ссориться. Вообще-то. Лукаво улыбнувшись, он вытащил из заднего кармана билеты и с гордостью продемонстрировал их мне. «Сегодня мы идем на спектакль, так что прими душ, надень что-нибудь восхитительное, и я поведу тебя на свидание». Но позволь мне загладить свою вину. Давай устроим себе приятный вечер». Итан не любит конфликты. Он просто стирает их легким движением, как рисунок с волшебного экрана. А потом перекрывает каким-нибудь щедрым жестом. «Пожалуйста». Он подался вперед и нежно коснулся моего плеча. «А поговорим обо всем завтра, обещаю». Я почувствовала, что таю. Он ведь извинился, приложил усилия, чтобы уладить обстановку. И не приняв его извинения, я только все испорчу. «Что ж, значит, иду переодеваться», — улыбнулась я. А уже в такси по дороге на обещанный спектакль Итан как бы, между прочим, сообщил, что к нам присоединится его клиент со своей женой. «Иногда я ненавижу своего мужа и не понимаю, куда, черт возьми, делся тот человек, которого я полюбила». Я ни единой живой душе не признавалась, какие чувства у меня порой вызывает Итан. Но если ты так никогда не прочитаешь эти письма, мое признание останется воплем никуда, так что, наверное, можно считать, что это и не признание вовсе. То есть ты вернулся домой и начал извиняться, что было кому развлекать твоих гостей?» — спросила я, разозленная попытками затащить меня на деловую встречу, выдав ее за романтический вечер. «Не дуйся», — только и ответил Итан.